Глава 19. Бей первым. Я стоял на южном берегу пролива Дарданеллы и смотрел назад, где в северной дымке осталась моя неандертальская жизнь. Осталась мертвая девушка-кроманьонка Ика из племени Ча, которая неплохо продвинулась в своем развитии. Остался полумертвый вождь небольшого племени неандертальцев, который заставил меня поверить, что бить надо первым. Был такой старый зарубежный фильм с названием «Бей первым, Фредди». Дважды я садился его смотреть, но больше пяти минут не выдерживал. Так и не узнал, о чем фильм, но название запомнилось. И я часто любил повторять это название фильма. Любил давать советы по поводу неизбежной драки, но сам пока не пользовался этим правилом. Я не ударил первым, и потому ударили меня. Я не думал, что смерть этой едва знакомой девушки так меня заденет. Но задело сильно. В этой краманьонке было что-то чистое и светлое. Это было дитя природы, причиной смерти которой невольно послужил я. Вождя я так и не убил, но переломанные ноги не давали ему шанса выжить. Я даже оставил перед ним увесистый кусок мяса, чтобы дикарь мог продлить свою агонию. Не растаявшего снега ему также хватит на первое время, чтобы не умереть от обезвоживания. Погода установилась в районе ноля. Надеюсь, что эта тварь проживет еще очень долго, чтобы смерть его была растянутой во времени и мучительной. Плод мы сделали за день. Еще день ушел на жарку мяса и штопание самодельных сумок с ремнями. Снова получилось нечто похожее на рюкзаке. Теперь за спинами у нас было два рюкзака, набитых кусками жареного мяса зубра. Переправа через пролив заняла много времени, так как плод был сделан из дерева, и удалить боковые толстые ветви не получилось. Поэтому маневренность была никакой. Пока мы преодолели расстояние примерно в два километра, течение снесло нас к западу более чем не километр. Особенно трудно было преодолеть середину пролива, где практически каждый грибок самодельным веслом приходилось сделать на полметра ниже по течению. Санчо очень боялся садиться на плот, Пришлось даже прикрикнуть, но минут через десять он освоился и греб так, что плод дергался от его сильных рывков. Когда мы выбрались на берег, я минут десять сидел прямо на влажной земле, так как руки онемели от нагрузок. Еще раз бросив взгляд на северный берег пролива, я обернулся к неандертальцу. «Вперед, Санчо!» «Нас ждут великие дела и прекрасная дама, Дульсинея Тобосская, точнее, сразу две Дульсинеи». Поправился я, так и не решив, кого из двух моих жен можно отнести к вышеназванной особе. Мой верный оруженосец понял главное и резво пошел впереди по заданному мной направлению. Мы немного отдалились от побережья. Чтобы сократить путь, я не двинулся вдоль пролива. Я взял курс на юго-запад. К побережью мы вышли к обеду следующего дня». Теперь надо было вначале дойти до южной точки, где находилась старая бухта, ставшая мне домом на два года. Снег местами еще встречался, но все реже и реже. Местами уже проглядывала зеленая травка. Суслики вылезали из своих норок. После суровой зимы жизнь начинала возвращаться в эти места. Каждый километр на юг показывал все новых и новых обитателей прибрежной степи, большинство из которых относились к грызунам. Это были разные суслики, тушканчики и другие грызуны, названия которых я не знал. Ландшафт западного побережья был преимущественно равнинный, с редкими кустарниками и небольшими группами деревьев. Не лесостепь, а какая-то холмостепь, с небольшими пологими холмами и с огромным разнообразием животного мира. Встретив группу антилоп, мы даже не удостоили их внимания, так как в рюкзаках было полно мяса, на несколько дней пути, даже с учетом аппетита Санчо. За первый день мы прошли не больше 30 километров, хотя останавливались всего один раз. Почва была влажная, и ноги скользили. Для того, чтобы спуститься вплотную к воде, приходилось огибать группы крупных валунов, что тоже снижало скорость передвижения. На второй день ноги болели от непрерывной нагрузки, и мы прошли еще меньше. Даже Санчо устал и просил отдыха молчаливым взглядом. С четвертого дня мы вошли в рабочий ритм, и скорость передвижения возросла. Теперь я заблаговременно выбирал маршрут, чтобы можно было срезать путь. Если на пути появлялся высокий холм или дерево, я взбирался на него и, ориентируясь на море, прокладывал кратчайший маршрут. Сегодня был шестой день, как мы попали на эту сторону пролива. Вчера и позавчера мы шли очень хорошо, чему способствовал и уменьшившийся вес рюкзаков. Еды оставалось на один завтрашний день. Потом придется потратить драгоценное время на охоту. Я отвел примерное время, необходимое для того, чтобы добраться до своей старой бухты в две недели, плюс пара дней, если будут задержки. Подсознательно у меня была навязчивая мысль, что если добраться до старой бухты, все опасности останутся позади, и наиболее трудная часть пути уже преодолена. Сейчас мы шли по самой кромке воды, потому что внизу лежал утрамбованный песок, и берег был ровный, как стрела. Надо было отдохнуть и перекусить, но я пока не видел ни малейшего намека на топливо для костра. Бревна и хворост обычно выбрасывало на берег, где были бухточки и мыски. Пару часов движения было крайне удобным, пока снова не стали встречаться крупные валуны, которые образовывали в репятстве. Я взял влево, чтобы вернуться в холмостепь. Здесь берег был немного крутым, и, лишь поднявшись наверх, я увидел костер в тридцати метрах в небольшом распадке, вокруг которого сидело трое неандертальцев. Двое мужчин при нас схватились за копья. Женщина спряталась за ними и с интересом оглядывала нашу странную пару. Назад идти было поздно. Пришлось идти вперед, тем более, что у костра лежала небольшая антилопа, судя по виду, только что лишившиеся внутренности и шкуры. «Бей первым, Фредди», — вспомнилась фраза из моего так и непросмотренного фильма. И я коротким замахом послал вперед копье. Мужчина успел отскочить, а женщина не среагировала. Копье вонзилось ей в грудь и опрокинуло на землю. Молча, без слов, оба дикаря ринулись на нас. Дикарь, что бежал на меня, не мог предположить, что каменный топор тоже можно швырять. В этот раз я был точнее, и камень ударил в район правого глаза. Второй дикарь теснил Санчо, но подросток ловко увертывался. Пользуясь замешательством неандертальца, который частично ослеп и был оглушен, я выдернул свое копье из женщины и всадил в спину своему противнику. Второму удалось выбить топор из рук Санчо, и теперь парень просто увертывался и отбегал, изматывая соперника. Мои уроки не прошли даром. Я даже почувствовал гордость, но не стал дожидаться окончания боя, прервав его самым подлым ударом в спину. Дикарь остановился, даже развернулся, пытаясь вырвать копье из моих рук. Но на большее его не хватило. Ноги подогнулись, и он упал на колени, опираясь на руки. «Санчо, убей его!» «Га!» Я потерял интерес к бою. Первый был мертв. Женщина хрипела в агонии. Никакого угрызения совести. Ни малейшего сочувствия. На душе было спокойно, словно я забил поросят со скотного двора плажа. Послышался глухой сочный удар. Голова неандертальца превратилась в месиво. Санчо выдернул свой топор и подошел, равнодушно смотря на умирающую женщину. «Хочешь ее, парень? Не стесняйся. Бери пока еще теплое». Слова сами срывались с моих губ, прежде чем успевал осознать смысл. «Во что я превратился? Откуда такая жестокость и такой цинизм? Я видел смерти раньше, приходилось убивать, и не раз. Но никогда я не испытывал удовольствия от этого процесса. А сейчас часть меня, которая была наблюдателем, приходила в ужас от меня самого. Вторая часть получала наслаждение. Неандертальцы, видимо, только успели освежевать добычу. Первые куски мяса, насаженные на и лежали в огне, почернев. Нарезав себе порции, мы стали жарить мясо. Антилопа оказалась детенышем. Мясо было нежное и вкусное. Наевшись, я поручил Санчо охранять и жарить мясо, чтобы взять его в дорогу. Жареное мясо лучше хранилось и меньше портилось. Свежий уже на второй день начинал отдавать запашком. Растянувшись на пригорке, я моментально уснул, несмотря на прохладную почву и трупы рядом, которые мы даже не удосужились убрать в сторону. А зачем? Я же неандерталец. На чьей арбе сидишь, того и песни пой, гласит кавказская мудрость. А раз я в каменном веке, среди неандертальцев, так и вести себя буду соответственно. Игры в благородство оставлю для средневековья, если меня судьба туда закинет. Вот там буду расшаркиваться, махать шляпой с пером и спать с бледными женщинами, которые моются пару раз в жизни и выливают на себя ведро благовоний, чтобы не смердеть. Когда я проснулся, начинало темнеть. Костер почти догорел. Запаса хвороста не было. От антилопы остался только скелет. Санчо набил под завязку наши рюкзаки жареным мясом. Я возблагодарил Бога, что мне попался этот полукровка, путешествие с которым было куда безопаснее и комфортнее. Единственная проблема – нежелание произносить русские слова. Понимал меня парень неплохо, но сам предпочитал ограничиваться односложными словами своего дикарского языка. Что меня удивило, практически все неандертальцы говорили на одном языке. Слова были одними и те же, и друг друга они понимали. Это было тем удивительнее, что все кроманьонцы не понимали друг друга. Особенно сильное языковое различие было между местными и мигрантами второй волны. Мы спустились к берегу и шли дальше в поисках места для ночлега. Через километр, уже в темноте, мы набрели на место среди камней, где было немного хвороста и следы от костра. Пока Санчо добывал огонь, я пытался анализировать языковые способности неандертальцев и кроманьонцев. В принципе, ничего необъяснимого не было. Неандертальцы пришли давно и все время кочевали, постоянно контактируя друг с другом. Их речь была проста и не менялась тысячелетиями, поэтому они все были носителями единой речи со времен своего исхода из Африки. Креманьонцы шли волнами, зачастую длительно оседая на конкретных местах. За годы смены поколений их более развитая речь претерпевала изменения, обогащалась новыми словами названия животных, ландшафта и растений. Со временем эти различия становились столь сильными, что они уже не понимали друг друга. Огонь разогрелся. Санчо достал пару кусков, чтобы разогреть, но я отказался от еды. Изобилие мяса в рационе меня уже угнетало. Дойти бы до речушки или до озера. Съедобные корни мне уже казались деликатесом, а при воспоминании о чечевице и ячмене у меня потекли слюнки. Сейчас бы чечевичной кашки, которую готовила Нел с ячменной лепешкой. Так и представил себя в своем дворце, как я сижу и ужинаю, а Мия ерзает на месте от нетерпения, желая утащить меня в спальню. Она, наверное, уже давно родила. Срок был примерно 20 недель, когда я отправился в плавание. Как они там без меня? Кто сейчас управляет плажем? Не было ли масштабного переселения черных? Исправился ли Лилар с угрозой? Им бы продержаться полтора месяца. За это время я дойду. Меня не было там уже полгода». Это большой срок для того, чтобы даже налаженная структура дала течь, а у меня столько еще моментов не было отрегулировано. Как вернусь, сразу займусь реформами, образованием, здравоохранением, обороноспособностью, технологией и сельское хозяйство. Создам пять приоритетных направлений. Отдельно будет из обороноспособности выделено морское дело. Надо основать резервную колонию на Кипре, чтобы было куда эвакуироваться при необходимости. Нужен еще один корабль. Намного более вместительный, пусть даже типа баржи, чтобы можно было перевести большое количество людей и животных. «Ковчег Макса». Название понравилось, и я решил, что так назову судно «Ковчег». И еще «Масса дел». Особенно сильный пробел как раз в той области, где у меня все должно было быть налажено с первого дня. Я совсем упустил из вида медицину. Пока что вспышек инфекционных болезней не было, но они неминуемы. Надо срочно готовить несколько человек хотя бы на уровне Фейшеров, чтобы могли оказать первую помощь. А врачом я буду делать сына Миху. Искусство врачевания не должно покидать рот Макса. Мал, скорее всего, пойдет по военным стопам. Уж больно дрочлив и свои нравен мальчик. Если привить ему знания, может, он станет великим полководцем. Что касается близняшек Анны и Аллы, то, наверное, они будут учителями и передавать знания следующим поколениям. Найду им мужей. Вон у американцев обе жены были в тягости. Чем не пара? Все-таки гены современного человека будут. Так, наверное, и формировалось знать и дворянство. Относители генов людей 20-го и 21-го веков. Я не заметил, как уснул. Когда проснулся, Санчо уже был на ногах и пытался согреть мясо остатками хвороста. Ему это удалось, и мы быстро позавтракали. За вчерашний день мы прошли всего ничего, поэтому сегодня надо наверстать. Береговая линия снова стала извилистой. Чтобы не терять времени, обходя эти бухточки и мысы, мы ушли на равнину. Движение шло в видимости моря. Так было нужно, чтобы не потерять правильное направление. Кустарники и деревья стали встречаться чаще, а трава в некоторых местах уже выросла по щиколотку и выше. Несколько раз на пути попалась колония сусликов, но животные были пугливы. Едва завидев нас, часовой издавал свист, и вся колония бросалась в норки, которыми была изрыта вся равнина. В моей фляжке уже почти не было воды. Если Санчо мог обходиться без нее пару суток, то мне вода была жизненно необходима. Третьи сутки нам не встречалось ни родника, ни другого водоема с пресной водой. Я, с сожалением выпил последние пару глотков и закинул сморщенную фляжку на плечо. Это было чудо, что она прослужила столь долго и не рассохлась. Но сейчас фляжка была уже на грани. Вряд ли удастся ее долго эксплуатировать. Можно было бы сделать другую, но нам пока не встретились крупные животные». На десятый день движения, когда по моим подсчетам мы прошли больше трехсот километров, показались горы. Это не могли быть горные пики моей бухты. Слишком мало мы прошли, но сами горы заставили биться мое сердце учащенно. С другой стороны, возрастала опасность встречи с племенами Дикарей, которые любят целиться в пещерах. Еще один сюрприз ожидал нас на пути к горам. На пути возникло довольно большое озеро. Противоположный берег виделся словно в тумане. Предо мной стала задача с какой стороны огибать озеро но с ней разобрался быстро, приняв решение идти правым берегом. От нас до моря было не больше двух километров, а озеро заканчивалось до моря. А вот левая сторона могла тянуться куда дальше. От души напившись чистой воды, я наполнил свою фляжку. Съедобных корней было мало, и все они были прошлогодние и жесткие. Берег озера имел неправильную форму, был извилистый и поросший высоким камышом. Прежде чем тронуться в путь, мы разожгли костер и поели. Благо сухого камыша было в изобилии. Пока сидели и ели, я вспомнил про папирус, который я когда-то изготовил из тростника, добытого на озере за перевалом. Что с ним? Выкинули? Или просто лежит? Американцам вряд ли до него есть дело, а вот Зик мог взять к себе. Парень он более чем толковый. Я сильно устал, а сытый желудок потребовал покоя. «Санчо, я посплю полчаса, потом двинемся в путь», — сказал я и откинулся на лежанку из камышей, уверенный, что парень не подпустит врага но проспал я дольше. Солнце уже было над горизонтом на западе. Но все равно я решил идти. За пару часов можно будет обойти озеро и остановиться на ночь на его южном берегу, чтобы с утра снова двинуться в путь. Много пройти не удалось. Разлившиеся половодьем воды озера превратили берега в болото. Ноги чавкали, погружаясь в грязь. Приходилось все время корректировать маршрут. Устав бороться с трясиной, которая отнимала силы, я решил остановиться на ночь на небольшом пригорке. «Санчо, привал!» «Тащи сухой камыш. Будем греться и сохнуть», — скомандовал я. До пояса мы были мокрые, словно шли по воде. Сбросив с плеч рюкзак, неандертальец начал собирать сухой камыш, которого на этой возвышенности было очень много. У меня мелькнула мысль, что зажигать костер на пригорке — это глупая мысль. Но камыш стоял с стеной, и вероятность того, что огонь увидит, я посчитал ничтожно малой. Тем более, что мы не встречали человеческих следов с момента убийства неандертальцев. Мне снилась Нел. Она меня будила, потому что во дворе меня ждали офицеры. Даже открыв глаза, я увидел ее снова. Но это была не Нелл, а девушка с копьем в руках. Она была практически точной копией Нел, Только сейчас я заметил, что руки мои связаны, а мой верный Санчо спили над, словно куколка. Еще три женщины, чуть постарше возрастом и с копьями в руках, с любопытством рассматривали нас.